Курица величиною с лошадь а. и легается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуйские дамские перья. в мое время, когда я работал у Вани, Сыдина в русском слуе добивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страуса. А ведь верно, страус. Ну так что ж, ты что, дурел? Я удивляюсь, как секретарь пропустил. Просто пьяная телеграмма. Попраздновали, верно. Что уж это было.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 Идите вы все к чёртовой матери, я не знаю, что делать, нас завалили телеграммами. Нет, ну что ж, ну что ж, и и Иван Не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Так, не из машины же нет. номер выдирать, а, -а Ай, да, Иван Телеграммы шли всю ночь напролёт. Через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страшнее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительно-розовом свете, заливавшем типографию. Механический толстяк Степанов скрипел и ковылял, показывая что здесь, то там. Аэропланы с газом придется посылать. Да, не иначе, ведь это же черт знает, что такое. Да, да, да, да. ты Вообще-то это все, конечно, персиков выдумал. Этого персикова расстрелять надо. То есть, и при причем здесь персиков? Да, надо было этого сукиного сына а. прямо в совпузе. А может, это вовсе и не яйца? Ты виноваты. Что?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 Да, Вот! Чтоб не Да, да. Ко мне в кабинет. Да, в кабинет. Да, мне что кабинет. надо, мной в что ли? Зачем мне эти проклятые куриные яйца? Этот Паха пахопаросяк, скотина какая-то, а не за животноводством! Где мой заказ? Где мой заказ? Я два месяца не могу добиться необходимого! Я не позволю смеяться надо мной! Это что такое? Это что такое, Фонград? Я это... Куриные! Понимаешь? Куриные, черт бы их задрал! Никакого дела они мне нужны! Пусть посылают их к этому негодяю Ромку в совхоз! Владимир Пач. Владимир Пач. вы знаете, Владимир Пач, что случилось? Вот, экстренное приложение к известиям, посмотрите на этот рисунок. Нет, вы слушайте, что они сделали. Они меня вздумали удивить куриными яйцами, этот плохо. форменный идиот. Посмотрите, посмотрите. Так вот, что теперь я понимаю. Нет, Владимир Пач. вы только гляньте, гляньте. мо мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал персиковые цветные цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шаг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея в странной смазанной зелени. Она была снята сверху с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей. Кто это, по-вашему, Владимир Патичич? Это... это... Это анаконда, водяной удав. Владимир Павлович, это анаконда из Смоленской губернии. Что-то что чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй Рок вывел змей вместо кур. И вы поймите, они дали такую же феноменальную кладку, как лягушки. Что такое? Вы шутите, Пётр Степанович? Откуда? Они наш заказ на змеиные страусовые яйца переслали в запас, куриные нам! пошипьте Боже мой! Боже мой, анаконда, водяной удар, боже мой, анаконда, анаконда, анаконда, боже мой, л лови профессора, Панкрат, лови ему, у него удар, Панкрат, Панкрат. Ясное его назначение приходить в панику. Аграды ГПУ закрыли пригородный лес, остановили движение гадов. Экстренное положение, эй! Покупайте я... Электрическая ночь в Москве. Горели все огни. И в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире многомиллионной Москвы не спал ни один человек, кроме несмышленных детей. Поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, изрезанные прожекторами. Приходили поезда, облепленные обезумевшими людьми. Люди бежали густой кашей, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и падали под колеса. Воинские части останавливали панику сумасшедших бегущих из Смоленской губернии в Москву. по совершенно бессонной Москве сметая все встречное прошла многотысячная змея конной армии за спиной. За ними ползли громадные цистерны, а вкладывая белыми рисованными черепами пока, надписью. Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзывками. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки и молчал. Он смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте. Панкрат И бессонная уже третью ночь экономка Мария Степановна. Институт молчал, и все произошло внезапно. Видишь, как бессонуется. <связь> Что же я теперь поделаю? Никуда я не пойду, это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие. Но если вся Москва сошла с то куда же я пойду? Убегайте! И пожалуйста, пожалуйста, перестаньте кричать. Причем здесь Совершенно дикие звери. Что нам нужно? Вон отсюда, вон! Панкрат! Камилибо! Панкрат! Камилибо! Опадайте! Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой из... подвижные вестибюли и новые толпы рвались мимо него. Низкий человек на обезьяне, кривых, ногах, опередил других и дорвался до Персикова. Банград!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 зародыши в них прикончены были долгие эпидемии были долго повальные болезни от трупов гадов и людей долго еще ходила армия но уже снабженная не газами а саперными принадлежностями керосинными цистернами и шлангами очищая землю а весной 29 -го года опять Затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва. Над шапкой храма Христа висел, как на ниточке лунный серп, а на месте сгоревшего двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов. О лучей катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Перси оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им красный луч. Несмотря на старания Иванова, камеры восстановить не удалось. Очевидно, для этого нужно было еще что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек. Покойный профессор Владимир Ипатич Персиков. Что же я теперь поделаю? Михаил Афанасьевич Булгаков. Повесть «Роковые яйца». Написано в 1925 году.